Если бы Шура не заболела, не свалился тем же вечером без сознания, могла быть сеча между своими. Ведь он вызвал Чувгуна и отдал приказ. Трибунальский отряд поставить на защиту тюрьмы, заложников не выдавать. Расстрелы начинаются в Старосельской, откуда Чувгун вернулся к казни контрреволюционеров, возмездие за убийство коммунистов за товарища Франца. В нашей Михайлинской пока тихо, заложников не трогают, караул Чевгуна сидит на крылечке тюрьмы, бестревожно лузгает семечки, но лишь потому, что стальной отряд идет к по Старосельской. Мне кажется, и бычий нашарашен таким свирепым усердием. Бог ты мой, да разве свирепка-жемяка с сонными глазками? Разве свиреп тот казак, кого мы поймали в плавнях и расстреляли на месте за то, что в нем заподозрили убийцу Наума Орлика? Наума нашли в соседнем хуторе, соленом, связанным и сколотым штыком, безглазым и, самое ужасное, живым. Разве свирепы казаки, захватившие богучар, и десятерых красноармейцев, закопавшие в землю со словами «Вот вам земля и воля, как вы хотели!» И разве свирепы станичники Казанской и Мешковской, которые заманили в ловушку за Амурско-Тираспольский отряд, отступавший весной 18 года с Украины, и в смертельной усталости, не подозревая худого, расположившийся на ночлег в казачьих хатах, Часть отряда, состоявшая из китайцев, была расстреляна во время сна. Остальных разделей догола и заперли в сараях. Станичный попик в Мешковской служил по этому случаю благодарственный молебен и требовал всех запертых в сараях антихристов сжечь живьем. И разве так уж свирепы казаки Вешенской, которые той же весной единым махом в приступе революционной лихости перебили своих офицеров, и объявили себя сторонниками новой власти. И разве свирепы четыре измученных питерских мастеровых, один венгерец, едва понимающий по-русски, и три латвийских мужика, почти позабывшие родину, какой год убивающие сперва немцев, потом гайдамаков, а потом ради великой идеи врагов революции. Вот они, враги бородатые, Со зверской ненавистью в очах, басые в исподних рубахах. Один кричит, потрясая кулаками, другой бухнулся на колени, Воют бабы за тыном. И каторжанин, битый и поротый, в тридцать лет старик, Сипит, надрывая безнадежные легкие, По врагам революции. Свиреп год, свиреп час над Россией. Вулканической лавой течет, затопляя, погребая огнем свирепое время. И в этом огненном лоне рождается новое, небывалое. Когда течешь в лаве, не замечаешь жара. И как увидеть время, если ты в нем? Прошли годы, прошла жизнь, начинаешь разбираться, как да что, почему было то и это. Редко кто видел и понимал все это издали, умом и глазами другого времени. Такой Шура, теперь мне ясно. Тогда я сомневался, как многие. Он один в истинном ужасе от директивы которую я не мог прочитать, хранилась в тайне. Через два месяца отменили, но зло вышло громадное. Прочитал спустя пятьдесят лет, когда почти уже ни для кого ни страх, ни боль. Примерно вот что. Первое. Массовый террор против казачьих верхов. Второе конфисковать хлеб, заставить ссыпать все излишки. Третье. Организовать переселение крестьян из северных губерний в Донскую область. Четвертое. Уравнять пришлых иногородних с казаками. Пятое. Провести полное разоружение. Шестое. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. Седьмое. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления порядка. Восьмое. Всем комиссарам, назначенным в казачьи поселки, проявлять максимальную твердость. Бог ты мой! И как мало людей ужаснулись и крикнули. Потому что лава слепит глаза. Нечем дышать в багряной мгле. Пылает земля, не только наша, везде и всюду, во Франции, и Англии революционные забастовки. В Германии почти укрепилась советская власть, Румыния и Бессарабия в огне крестьянских бунтов. Как же иначе, как ништыком и пулей доканывать контру? Ведь почти всю доканали. Но тут и была ошибка, роковой просчет, что видел Шура, о чем бормотал в бреду, будто победа уже в руках. Будто Краснову и Деникину после зимнего натиска не подняться. И я не ужаснулся, не крикнул. И мне красная пена застилает глаза. Я вижу Орлика, залитого кровью. Глаза выбитые, а губы шепчут бессвязные. За что убили на ума Орлика, который никогда никому не сделал зла? Он был человек размышления, до всего допытывался умом. Мы разговаривали о том, как нужно после победы преобразовать обучение в университетах. Поехал один, без охраны. Повез пачку политодельской газетки. Пропагандировать, внушать. Глумились над полумертвым. Все мужики из того хутора ночью сбежали в степь. На другой день Брославский приказом от РВС фронта разгоняет ревком, назначает новых людей, нового председателя, всех пришлых, бычина опрокидывает в рядовые за мягкость. И так как Шуров Тифу без памяти едва не помирает, председателем трибунала назначаясь я. Не хотел, отказывался как мог. Разговор был крутой, с угрозами. Он доказывал, что я не имею права. Нет, не хотел. Ни за что не хотел. Совсем не мое. Приговоры, казни. Я говорил, для этого нужны особые люди, такие как Шура, закаленные каторгой. Он сказал, ничего подобного. Нужны люди, умеющие написать протокол. Людей нет. Ты единственный. Это твой долг. Матрос-чевгун, оставайся, браток, на этом посту, а то посадят злодея. Чевгуна тоже рубили филипповцы. Один из всех оказался недорублен, откачали, выжил. Куда-то исчез той же весной. Потом тридцать второй. Ну да, Урал. Тургаяш ГРЭС. Только что приказом Крыжановского я назначен главным инженером эксплуатации Тургаяша. Работы пропасть. Приезжает Галя с ребятами. Живем в деревенском доме, кругом тайга. Что же там было? Что мучило? Из трех очередей Тургаяша первая очередь два турбогенератора по 3000 киловатт. Закончено в 23-м. Вторую очередь с двумя турбогенераторами ЛМС по 10 тысяч киловатт закончили как раз перед моим появлением. Котлы уже вошли в эксплуатацию, а турбогенераторы... Тут-то и есть вражья сила. Хотя и отличались превосходным расходом пара, но страдали огромными дефектами в регулировке. Все время на грани разноса. Вот уж намучились. А третья очередь еще только готовилась. Котлы на цепных решетках. Но дело не в решетках. Хотя их не было. Завод еще не изготовил. А в том, что котлы шириной в десять метров трудно обслуживать шуровкой. Да попросту невозможно. А шуровка необходима для тургояжских углей. Ну что же. Рапорт в Москву, цепные решетки заменить пылесжиганием, Москва обижается, присылает комиссию. Согласились со мной, получаем новое оборудование, топку заказываем английской фирме Комсбашен. И вдруг спустя месяц срочно вызывает в Москву. Зачем? За каким лешим? В Москве объяснят, поезжайте. Уполномоченный что-то знает, остальные пожимают плечами. Галя страшно волнуется. Это был ее минус. В роковые минуты не умела успокаивать. Всем видом, страхом, волнением еще сильнее поддавала жару. Даже вскинулась с детьми, Руська тогда болел, ехать со мной в Москву. Насилу отговорил. Но таинственность вызова, после того, что я оказался абсолютно прав с заменой решеток, Меня и вправду встревожило. Вдруг в поезде проясняется. Купил газету, и там черным по белому вредительство под крылом комбасшен. Обвиняет меня и инженера Сулимовского. Не по Тургояжской электростанции, а по-прежней, по Златоусту. Все уже будто бы сознались в своих преступлениях. Власти сочли возможным покарать главных виновников. А технических исполнителей, меня и Сулимовского не наказывать. Все это на целой газетной полосе, посвященной делу Комбасшен. Ночь в поезде я, конечно, не сплю. Какая-то дичь. Если я вредитель, почему не арестован? Если невиновен, какое право имеет писать обо мне, как о преступнике? Оказывается, идет какой-то процесс, а я, обвиняемый, узнаю о нем из газет. Поезд приходит утром. Куда же я бегу в первую очередь? К Шуре? Ну, Шура, конечно, самый близкий, ближайший. Но он уже не удел, дел, отодвинут на пенсии. От него только совет. Ему звонок из гостиницы. Он все понял. Объяснять не надо, газета читает. Иди сейчас же к Алешке Чевгуну. И дал адрес. А Чевгун работал тогда в прокуратуре. Это я знал. Но не видел его тринадцать лет. Для себя решил так. Резко протестовать, написать заявление в ОГПУ и сегодня же отнести на Лубянку. Если враг, берите и судите. Чевгун живет в громадном доме возле каменного моста. Часов восемь утра. Принимает меня в кабинете. Не могу сказать, что пуш очень радостно, как-то тихо, приветливо. Настороженно все вместе. Показываю заявление. Он читает. И вдруг подскочил в кресле. Да ты что, с глузду съехал? Пропадешь, не за запанюх табаку, и ни я, ни шурка тебя не вытащим. Никуда не ходи и никаких заявлений не подавай. Мудрый был совет. Бред у Шуры однообразный замкнулся на слабосердое. То кричит страшным голосом, а я вам, слабосердова, не отдам молчать. Слабосердова, оставьте в покое. То начинает умолять кого-то. Друзья, Христом Богом прошу, нельзя же так, ну нельзя же убивать. Не убивайте, заклиная вас, слабосердова то ли печет невнятная. Болеет странно, превращается в другого человека. Ведь это почти комический вывих ума твердить одно имя, когда гибнут десятки, сотни. Но вот он приходит в себя и спрашивает, глядя ясно и трезво, на Леонтия и на меня. Мы двое возле койки. Спрашивает едва слышно, но требовательно. Что с учителем Слабосердовым? Лёнти отвечает, ничего с ним особенного. То, что быть должно, то и есть. Что же? Вопрос, говорит, снят. Такого вопроса больше нет. Шура берет свои стеклышки в стальной оправе, насовывает на нос, глядит на Леонтия, на меня и закрывает глаза. Лёнти шепчет, опять бред. — Нет, — говорит Шура, — это у вас бред. А я все понимаю хорошо. И правда, голос звучит ясно. Так что же было бредом тогда? Бред — не внятится тьма, то, что клокочет в глубине глубин. Багровый туман, помутняющий разум. Это вы бредите, а не я, — говорит Шура. Из-под стеклышек по щекам ползут слезы. Никогда не видел у Шуры слез. Их и не было никогда, — Шура шепчет. Почему же не видите несчастные дураки того, что будет завтра? Уткнулись лбами в сегодня, а все страдания наши ради другого, ради завтрашнего. Ах, дураки, дураки! Мы рады. Слава Богу, кризис прошел. Шура поправляется, он не бредит. Он все понимает хорошо. В том злосчастном марте, который наступил в разгар болезни Шуры, в памяти о нем все спуталось, слиплось, как старые кровяные бинты на ране. И я бессилен разъять, отделить одно от другого. Старые раны не трогать. Когда появился Мигулин? Что там делали Володя и Ася? Когда был расстрелян Брославский? И почему Леонтий остался жив? Не трогать, не трогать. Невозможно всю эту боль перебинтовывать вновь. Ничего не получится. Не надо. Забыто. Кровяные бинты закоченели, превратились в камень. В каменный уголь. Это пласты, которые надо врубать отбойным молотком. Непроглядная сплошная чернота, и где-то там внутри Ася. Она жива. Все это в марте. Вот теперь на северном танцеле доход. Белые взорвали мосты при отступлении, и бригада Мигулина топчется на правобережье. Наступление захлебнулось. Но не только из-за оттепели. Нет-нет, не в оттепели причина. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое В одной станице началось и... Как пожар. То, о чем предупреждал Шура. А раньше Шуры учитель слабосердов. Да мы все предчувствовали, ждали со дня на день, Томилось и в воздухе, вознобе Была какая-то глухота. Мы ждали еще раньше, чем здесь, чем эти мелкие районные неприятности взорвется мир, Все революционеры, все рабочие земного шара воспрянут как один. Ну а как же иначе? Что же иное застило на мочи? Тут наша боль, наше оправдание. Мне восемнадцать лет. в моих руках жизнь сотен мужиков, которых я боюсь, и женщин, которых не знаю, И стариков, которых не понимаю. А Шура не успел отослать свой гнев в ЦК. Отправил позже, когда выкарабкался из тифа, Когда все уже бушевало, север горел. Когда было поздно. Бог ты мой, чего же поздно? Ведь только девятнадцатый год. Поздно. В станицы поднимались. Весь тыл полыхал. Пришлось снимать часть из фронта. Брославский отдал приказ выкопать общую могилу для заложников. Казаки той же ночью разбежались. Копать некому. Не старикам же и бабам. Я грешным делом думаю, в своем ли он уме? И в своем ли уме я? Ведь от такой работы ежедневной свихнешься в два счета. Нет, дело не в том, что свихнешься, а в том, что какое-то омертвение. Становишься бесчувственным, как мешок с песком. Тебя колют иглой в живое тело, а тебе ничего. Игла буравит песок. То, о чем Шигонцев мечтал, ноль эмоций. Высшее состояние, которого надо достичь. Февраль девятнадцатого. Начало марта. Сырой осенний ветер разносит крики, запахи, дым, стрельбу, вой. У меня в руках список. Один за то, что был с красновцами. Другой за то, что там свояки. Третий не хотел отдавать коня. У четвертого нашли винтовку. Пятый спекулировал. Шестой ругал власть. Седьмой бывший юнкер. Восьмой родственник папа шигонцев твердит вандея Вандея! республика победила только потому что не знала пощады я должен все это подписать махом какая разница 18 человек бычины или 150 брославского люди ужасаются цифрам как будто арифметика имеет значение так внушает шигонцев человек должен решать в принципе Способен ли великому результату отдать себя целиком всю свою человеческую требуху? Я бы сказал, способен ли подвергнуть себя омертвению? То есть в чем-то себя убивать. Но потом выясняется неправда. Арифметика имеет значение. Все это так непоправимо слиплось. Переплелось то, что я читал, и что рассказывали, и что обрывочно сохранилось, и что вообразилось, и что было на самом деле. Что же на самом деле? Володя и Ася на соседнем хуторе. Там формируется запасной полк. Мигулин шлет разъяренные телеграммы, требует смещения ревкома, назначения другого окружного комиссара. Грозит приехать сам, разогнать ревком пулеметами, всех засудить, перестрелять. Называет Браславского, Шигонцева и нового Алже коммунистами. Да как он может приехать? Война, телеграмм. Браславский отвечает грубостью. Он меня не назначал, я ему не подчиняюсь. Не испытывает страха перед Мигулиным, потому что чует. Он не пользуется доверием. Володя ненавидит Браславского. Да и со мной враждебен. На твоем месте я бы пустил себе пулю в лоб. Это он мне в присутствии Аси у меня дома. Я просто советуюсь с ним, как с другом. Что мне делать? Советуюсь доверительно. А он отвечает со злобой. В нем всегда была театральщина, какой-то непереваренный шиллер. Ася гораздо умнее. Она глядит на меня скорбно, сочувственно, не вступает в споры, помню... Шепнула мне тихо, ты пропал. Но я не хочу пропадать. Я вижу Орлика, мертвого и сколотого, и живого. Я ощущаю ожесточение казаков, их неуступчивость, недоброту, отчаяние. Теперь-то ясно, наши ошибки с дьявольской энергией и силой использовали враги революции. Но тогда ощущал одно. Настали роковые дни. Начало марта. Володя и Ася не знают о той ночи, когда я побежал к Брославскому. К Шигонцеву бежать бесполезно, у того искусственные мозги. Побежал к Брославскому. Состояние было такое, когда я был способен на все. Застрелить его, застрелить себя. А самое главное, в ту мартовскую ночь директива была уже отменена центром. Но мы не знали. Впрочем, Дон ревком знал, однако не торопился оповещать. Как я мог забыть о той ночи? Сырая, гнилая, в красных сполохах далекой грозы. Я был мальчишка, глуп, смелый, дрожал, как в лихорадке. Я знал одно. Этой ночью должно решиться. Он пойдет к Арфагенам дальше. Все дальше и дальше, цифры не имеют значения, эта дорога без конца. У ворот на корточках, поставив винтовки между колен, сидели китайцы. На крыльце спал пулеметчик. В крайнем окне огонь. Значит, не спит. Мучается перед рассветом. Как же не мучиться? И ворохнулась надежда. А вдруг уговорю. Мордочка у него за последние дни сделалась густо красная, вишневая. Щеки еще больше надулись. Поглядишь и скажешь, то ли вина напился, то ли больной смертельно. Все должно было решиться до рассвета. Толкнул дверь. Сидит один на стуле. Галифе подвернул, ноги в горячей воде мочит в тазу. И кипяток из чайника подливает. Это меня поразило. Матвей, ты что, ты здоров? Никогда не видел, чтобы люди сами себя кипятком пытали. Как убивает людей, как рубят, расстреливают, видел, а как ноги парят. Нет. Видно, кровь меня распирает и в голову бьет, сказал. Пиявки достать нужно. А где их взять? Аптекарь из Старосельской оказался врагом. Нет его в расходе. ординарий свежий чайник подтаскивает. Я смотрю, ноги у него совсем розовые, вареные. А он еще подливает. Воля нечеловеческая. И как ты терпишь? Терплю обыкновенно. Еще хуже бывает печет, а терплю. Я ему тут же не могу. Не подписываю, отказываюсь. Делайте что хотите, пускай меня под расстрел. Мышление у тебя не пролетарское, сказал он. Дальше пупка не видишь. Садись рядом лучше, почитай мне газету. А у него к вечеру зрение портилось. Иногда заседание проводит, речь говорит, а веки сами собой затворяется. У меня буквы прыгают, язык не поворачивается читать, потому что в голове стук. Конец пришел. Нету выхода. Не могу я этот кипяток выносить. Или его, или себя кончать. До рассвета. Все равно конец. Она сказала мне, ты пропал. Но про ту ночь никто ничего не знал. Ни один человек. Даже Галя никогда не рассказывал. И даже сам, кажется, забыл, забыл полностью и наглухо. Не померещилось ли? Нет. Было. Вытягиваю из кармана револьвер, щелкаю предохранителем и не знаю еще в ту секунду помрачительную, в кого. Вот именно так и было. Совершенно не знаю. Только еще буду решать в другую секунду. Он на меня взглянул, дернул щекой, ротик маленький, пунцовый, отвалил в изумлении. Чайник в одну сторону, сам в другую. На пол. Лежит, не дышит. Нет, не умер тогда. Через полтора месяца вместе с ним расстреляли еще пятерых. Весь стальной отряд раскидали кого куда, кого в тюрьму, кого на фронты, на север, под царицын. Судила их чрезвычайная комиссия отрев военсовета фронта во главе с товарищем Майзелем, который потом в цвет работал. А почему Шигонцева не тронули? Это необъяснимо. Позабылось. Кто-то выручил. Помню, как он скрипел легкими. Тощий, исчерневший лицом, плевался кровью, А взгляд все такой же пылающий, сатанинский, Почему погиб Мотька Брославский золотой мужик? Потому что казаки взбунтовались, а почему взбунтовались? Да потому что не дожег, недовырубил. Сам виноват слепой черт. Но дело-то вот в чем. Когда восстание началось, Мигулина внезапно отзывает с Южного фронта в Серпухов, в полевой штаб РКК. Оттуда бросает еще дальше, на запад, в белорусско-литовскую армию. За каким лешим? Как раз в то время, когда Деникин наступает, когда Мигулин всего нужней на Дону.